Рюкзак был старый, потрепанный, из зеленой холстины, с кожаными заплатками по углам и по швам и с застежками на потускневшей меди. Малкольм расстегнул их и откинул верхний клапан. Наверху лежал темно-синий шерстяной свитер, пропахший моторным маслом и курительным листом. «О, свитер!»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 Бонвиль, по-моему, француз. Эй, смотри-ка. Первая титульная страница оказалась машинописной, и Малкольм прочел анализ некоторых философских выводов из теории Поля Русакова «Жерар Бонвиль, доктор философии». «Поле Русакова», — вскричал Малкольм, — «мы были правы, он о нем знал». И он, оказывается, был доктором философии, как доктор Релф. Надо бы отвести все это ей. Да, согласился он, если мы когда-нибудь... А что там еще в папке? Малкольм перелистал страницы, плотный машинописный текст перемежался уравнениями с какими-то странными математическими символами, которые Малкольм видел впервые в жизни. Нечего было и надеяться, что он во всем этом разберется.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 Но труды их до сих пор так и не принесли сколько-нибудь заметного результата. В настоящей работе я намереваюсь предложить методологию. Оставим на потом, сказал Малклим, но вот увидишь это будет интересно. А что там еще есть? В третьей, четвертой и пят папках бумаги оказались совершенно неудобочитаемые, мешанины из букв, цифр и символов,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 развернув ткань малкольм увидел квадратный деревянный ларчик размером с ладонь взрослого мужчины и богато украенные инкрустации вся его поверхность была покрыта причудливыми узорами смотри какая красота ахнул малкольм любуюсь искусной работой сколько же нужны лет чтобы такое смастерить а как он открывается спросила аста превращаясь в мышку Малкольм повертел ларчик во все стороны, но не нашел ничего, ни петель, ни защёлки, ни скважины для ключа. «Хм», — пробормотал он, — «ну если нет петель, значит, крышка просто снимается». Малкольм попробовал и выяснил, что нет. А вот если бы ты был механиком, но договорить Аста не успела, потому что Малкольм смахнул её рукой с планшира. Не долетев до воды, она превратилась в бабочку, спорхнула и села ему на голову. А Маком медленно вертел ларчик в руках, нажимая то там то сям в поисках потайной защелки. Попробуй с того краю, прошелестсте Аста голосом бабочки, там, где оно такое зелененькое. И что с ним сделать? Попробуй сдвинуть в бок. Малкольм надавил на зеленую полоску, сначала слегка, потом сильнее, и почувствовал какое-то движение под рукой. Узкая панель, рядущая вдоль одной из стенок ларца, отъехала в бок, образовав выступ длиной с ноготь большого пальца. Ага! — усмехнулся Малкольм, неплохо для начала. Он задвинул панель обратно, потом снова выдвинул и щахать какую-нибудь подсказку,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 Но на этом дело застопорилось, обе панели можно было задвинуть обратно и начать все сначала, но выдвигались не только на три ступеньки, а этого было мало. Малкольм еще раз осмотрел ларчик со всех сторон и вдруг... Ага, понял! Он выдвинул обе боковушки до упора, надавил сбоу на верхнюю крышку и та легко скользнула вперед. Вот так! проще некуда». «Ого», — сказала Аста, — «это не...» Внутри на ложе из черного бархата сверкал какой-то золотой инструмент, похожий на большие часы или компас. И это была самая прекрасная вещь, какую за всю свою жизнь видели Малкольм и его Дэймон. Инструмент оказался точно таким, как описала его доктор Рэлф, Но при этом куда красивее, чем можно было себе представить. Тридца шесть картинок были крошечные, но четкие, игла и три стрелки, изящные, из какого-то серебристой серого металла, а в центре шкалы сияло золотое солнце в короне лучей. Да, это он, сказал Малкольм и только потом заметил, что произнё это шепотом. Спячь его. «Положи обратно сию секунду», — велела Аста. «Посмотрим позже, когда будем где-нибудь в другом месте». «Ага, ага, ты права». Красота а-ля Теометра буквально околдовала его, но он послушно спрятал инструмент в ларчик, завернул его, как было, и сунул на дно рюкзака. «Откуда же он его взял?» — прошептала Аста. «Наверняка украл». Малкольм застегнул рюкзак, и старательно запихнул его на прежнее место под скамью. «Помнишь, доктор Релф говорила, что их с самого начала было шесть, — сказал он, — а потом осталось только пять, и никто не знает, куда подевался шестой. Но так вот, это он и есть». С полянки, где горел костер, голосов больше не доносилось, и, подойдя ближе, Малкольм понял, почему.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 Но смущение боролось с радостью и верой в то, что эта женщина действительно может сделать ее красивой. В яростном взгляде, который она бросила на Макольма, читался вызов: «М только попробуй засмеяться или скорчить рожу. Но в этом же взгляде была и невыказанная мольба. После того, как они убили Бонвилля, между ними возникла какая-то особенная близость. Ни с кем за всю свою жизнь Макольм ничего подобного не испытывал, разумеется, не считая аасты. Но теперь Элис у него на глазах превращалась в кого-то другого, как будто та девчонка с узким крысиным личиком, вечно нахмууренным лбом и кривящимися в презрительные насмешки губами куда-то исчезла, и место ее заняла другая, почти настоящая красавица. Все это было странное и сложно, и малкольм не сомневался, что элис тоже это чувствует. Он отвернулся, продолжая собирать сложную прическу, диане что то нашептывало и напевала в полголоса, но малкольм старался не вслушиваться. Он отошел подальше и лег на траву. Его по прежнему клонило в сон и вскоре он задремал, пригревшись на солнышке.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 И Элис повела его держа за руку до костра было недалеко День уже клонился к вечеру и Макольм вдруг понял что впервые за много месяцев видит закат. Небо на юго-западе было безоблачным и яркое теплое солнце аллело из-за деревьев на склоне холма. Проснувшись окончательно Макольм оглянулся на конноем. Оно стояло на прежнем месте, и рюкзак был надежно спрятан под сиденьем. Элис дернула его за руку. Ей не хотелось останавливаться. На полянке было еще совсем светло. Диания сидела прямо посередине, ногая по пояс, а Лира жадно пила из ее правой груди. Услышав, что Элис и Малкольм подошли, хозяйка острова подняла голову и улыбнулась так странно, как люди не улыбаются. Что вы делаете? — выпалил малкальм. Как это что? Камлю дитя, разумеется. Доброе молоко ей на пользу, Посмотри, как она хорошо сосет. И женщина с гордостью посмотрела на лиру. Сосок выскользнул у малышки изо рта. Диания вскинула ее на плечо и похлопала по спине. Лира послушно срыгнула, а женщина тут же приложила ее ко второй груди. Малышка отыскала сосок и опять энергично зачеммокала. Из бутылочки она никогда не пила с таким удовольствием, подумал Малкольм, но тут Аста прошептала. Эта женщина хочет ее украсть. Малкольм потянул Элис за руку, и они двинулись обратно кканоэ. Она не хорошаяшая,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 Он открыл ларчик и показал ей алииометр элис вытаращила глаза нашла крикнула издали аста но я одна не могу элис помогла ей выковырить камень из земли и обмыла водой тем временем малкаем завернул алииометр в бархатную ряпицу и про масленную ткань и запихал обратно в рюкзак а камень положил в ларчик и задвинул крышку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 Элис взяла его за руку. «Мы забираем девочку», — повторила она за Малкольмом, — «потому что она наша. Мы знаем, что с ней делать дальше». «Она моя», — возразила Диания. «Она пила мое молоко. Посмотри, как ей хорошо у меня на руках. Она остается со мной». «Почему вы решили, что можете ее оставить?» — спросил Малкольм. «Потому что я так хочу. И потому что могу».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 а будет принцессой одной из нас. Послушайте, сказал малкольм, опуская рюкзак на землю, давайте меняться, вы вернете нам малышку, а я вам за это дам сокровище. Что еще за сокровище? Сокровище достойное королевы, ведьь вы же королева, не так ли? разумеется, королева эльфов, Что у тебя за сокровище? Малкольм извлек из рюкзака ларчик. «Дай взглянуть», — велела Дианья. «Давайте я подержу Элли, чтобы вы могли рассмотреть все как следует», — предложила Элис. Но Дианья только прижала ребенка к себе еще крепче и метнула на Элис такой взгляд, что у той затряслись поджилки. «Думаешь, я настолько глупа?»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 сколько у меня попыток спросила она одно слишком мало пусть будет три три замечательно итак первая она ваша сестра а родители умерли и теперь вы за ней присматриваете неверно сказал малкольм осталось две попытки хорошо вторая вы украли ее и везете в лондон чтобы продать тоже неверно остался последний шанс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 «Кто привез? Вы, Ричард и Сандра». «Кого, кого привезли? Элли, кого же еще?» «Ну что ж, вы ошиблись и в третий раз», — воскликнул Малкольм, «потому что вот это Эллис, а не Сандра, я не Ричард, а Малкольм, а малышка не Элли, а Лира, вы проиграли». Женщина испустила вопль, такой громкий и страшный, что Малкольму пришлось заткнуть уши.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 Малкольм понял, что она рассталась с последней надеждой, и ему внезапно стало жаль ее от всей души. Но что было делать? Он пододвинул ларчик к ней поближе и молча пошел прочь. Эли сдвинулась следом, прижимая к груди тихо спящую лиру. Обернувшись напоследок, Малкольм увидел, что женщина сидит на траве и задумчиво вертит драгоценный ларчик в руках. Рано или поздно она его откроет. И что тогда? прошептала Ээллис. Она его ни за что не откроет. Почему ты так думаешь? Потому что она не механик. Лодка оказалась целая и невредима, и Макольм вздохнул с облегчением, он за нее беспокоился. Придержав борт, чтобы Эли смогла забраться внутрь и усесться с лирой на носу, он снова запихал рюкзак под скамью, а потом сел сам, взял весло,